Глава 13 Любовь. Во времена моего ученичества на горе Кун-Лунь царили весьма строгие правила. Нужно было вставать в час дракона и отправляться на занятия, а ложиться спать, погасив светильник, не позднее часа крысы. Однако, благодаря тому, что у меня были неплохие отношения со старшим, я часто нарушала распорядок. Дождавшись, когда наставник спустится с горы, я прямо под носом у старшего сбегала с уроков чтобы поспать пару часов. Если мне везло, я могла проспать до конца часа змеи. Конечно, мой самый поздний сон длился не дольше часа змеи. Хотя я и закончила обучение 70 тысяч лет назад, эта привычка никуда не делась. Зимой всех часто одолевает лень, но даже в такое время никто не может позволить себе спать почти до обеда. Поэтому, несмотря на то, что накануне случилось столкновение во дворце пурпурного света, и все мое тело было изранено, а руки и ноги нестерпимо болели, я все равно проснулась в конце часа змеи. С большим облегчением я поняла, что лежу на резной кровати в лисьей пещере. Вчера, уснув не вовремя, я не имела возможности увидеть собственными глазами, как Ехуа вернул нас всех домой из того ужасного места. С его уровнем культивации ему это было под силу. Мигу всегда отличался сообразительностью. Он, должно быть, уже поместил бессмертное тело высшего бога Мо-Юаня обратно в пещеру разноцветного пламени. Но я не была уверена, что он уложил его в нужной позе, в которой всегда спит наставник. Поэтому я, откинув одеяло, собиралась встать, чтобы самой все проверить. Однако стоило мне двинуться, как рана в груди отозвалась ужасной болью. Я тяжело вздохнула и тут же почувствовала чье то легкое прикосновение к своему лицу. Я подняла глаза, чтобы рассмотреть касавшегося, и встретила его пламенный взгляд. Обладатель этого взгляда, лежа на краю кровати, кротко и с восхищением смотрел на меня. Я замерла. На самом деле на то была серьезная причина. В пьесах, которые я смотрела в мире смертных, когда ученый в горах сталкивался на своем пути с шайкой разбойников, ему на помощь являлся оказавшийся поблизости воин. Ученый, приходя в себя от пережитого испуга, всегда мог рассчитывать на появление на сцене жизни молодого и искусного воина. Никогда ни в одной из подобных пьес в самый важный момент вместо воина не появлялся второстепенный персонаж. Ситуация была такова я оказалась в роли того самого ученого, что в пути столкнулся с шайкой разбойников. Это лучший момент для появления благородного воина Ехуа. Однако вместо него явился персонаж, не имевший никакого отношения к происходившему. Вот почему я застыла. Этот второстепенный персонаж долго смотрел на меня, затем шепотом спросил. «Как вы себя чувствуете?» Я осторожно передвинулась поближе к стене и ответила. «После столь продолжительного сна я чувствую себя лучше раз в семь. Я высшая богиня. За последние 140 тысяч лет мое бессмертное тело пережило много всего», «Мне нет ничего удивительного в том, что раны на мне затягиваются быстрее, чем на простом смертном. Но, конечно, я еще не успела оправиться полностью. Я соврала, поскольку между мной и этим уважаемым господином прежде уже возникало некоторое недопонимание. Да, я слабину, и этот господин тут же коварно и злодейски ударил бы по моей ныне немощной тушке, а тогда, беда-беда, протянула бы я лапы. Наша история началась с того момента, как Джей Янь подарил четвертому брату птицу Бифан». Бифаном, которого не отловил в западных горах, и был тот самый разодетый в пышной одежды господин, лежащий рядом со мной на кровати. Когда Бифан только стал крылатым спутником моего четвертого брата, мы вполне неплохо ладили. Он мог отвезти меня в персиковый лес, чтобы я наелась до отвала сочными плодами и выпила немного вина. Однако вскоре он перестал катать меня на спине, и я не понимала, почему. Спустя 800 или 900 лет завеса тайны немного приоткрылась. Выяснилось, что он неровно дышал к Фэндзю, которая постоянно проводила время со мной, и в этом крылась причина его неприязни. Поскольку ревность Бифана была беспричинной, я не стала опускаться до его уровня. Однако он воспринимал все слишком серьезно и постоянно ссорился со мной, из-за чего я приходила в ярость. Так продолжалось изо дня в день, так что, когда он исчез, я тайно радовалась возможности больше не встречаться с ним». Створки окна были распахнуты, и хотя еще не припекало, мои глаза пронзило болью из-за солнечного света. Бифан, придвинувшись ближе, спросил «Закрыть окно». Его дружелюбие напугало меня. Я не знала, как себя вести, поэтому просто фыркнула. Он закрыл створки окна и вернулся, чтобы подоткнуть мне одеяло. Какое-то время мужчина стоял, склонившись над кроватью, а затем ласково спросил, не хочу ли я попить воды. Даже Мигу не смог бы сделать это с такой заботой и вниманием. Меня в самом деле мучила жажда, но поведение Бифана вызывало недоверие. Когда он отошел, чтобы налить чаю, в моей голове промелькнула мысль, которая очень обрадовала меня. С грустной улыбкой я спросила. "Четвертый брат? Ты четвертый брат? Недавно мне пришлось сражаться, из-за этого мои магические силы истощились, и я не могу распознать заклинание изменения внешности. Ты нарочно принял обрик Бифана, чтобы разыграть меня? Ха-ха, внешность и вправду изменилась, но нрав же не скроешь, Скорее всего, ты просто не видел, как обычно Бифан относился ко мне с безразличием и пренебрежением. Бессмертный, наливавший мне чай, внезапно застыл. Он обернулся и с озадаченным выражением на лице произнес: «Я не изменял внешность. Это действительно я, Бифан. Все бессмертные во главе с его высочеством отправились по делам в Западное море, а я остался один в Персиковом лесу. Мне стало скучно, и я явился сюда, чтобы увидеться с вами». «Я оцепенела». У меня задрожали губы, выдавив пару смешков, я сказала: "Ха-ха, вы пернатые всегда отличались более спокойным нравом, не то что мы четвероногие". Не стоит принимать близко к сердцу то, что я сейчас сказала. Не стоит. По его лицу невозможно было понять, что он чувствует. Однако Бифан все же принес мне чай. Некоторое время он молча смотрел на меня, затем произнес: "Если бы я был рядом с вами в момент опасности, я бы не позволил им причинить вам вред" даже если бы на кону были все годы моей культивации. Я смущенно ответила. «Все мы родом из лиси пещеры, поэтому совершенно естественно, что и я всегда буду рядом, чтобы помочь тебе в битве». Немного подумав, я решила, что моя фраза по сравнению с его словами о готовности рискнуть самосовершенствованием звучит несерьезно. Кашлянув я добавила. «Даже если мне придется пожертвовать собственной жизнью». А вот это заявление звучит гораздо внушительнее, чем его слова. «Теперь я была удовлетворена». Говорить можно все что угодно. Это так просто. Кто-то скажет одну фразу, другой произнесет что-нибудь в ответ. Словам не обязательно быть искренними, но их всем приятно слушать. Однако мои слова, кажется, не произвели на Биефана никакого впечатления. Он пристально смотрел на меня, однако смотрел иначе, чем прежде. В его взгляде читался гнев. Меня охватила дрожь. Наклонившись, он сказал. «Тянь-тянь, сколько еще будешь притворяться. Ты знаешь, что я тоскую по тебе с тех пор, как оказался в центю." но продолжаешь говорить то, что выводит меня из себя». Услышав это, я обомлела. «Ох, мать моя!» Говорят, птицы — самые верные и преданные создания. Если пришелся им не по нраву, что бы ты ни делал, их не переубедить. Однако, если полюбят, то будут любить до последнего вдоха. Но ведь Бифан испытывал нежные чувства к моей племяннице и, как положено у птиц, должен был любить ее до конца своих дней. Когда же он успел положить на меня глаз? Он продолжил. «Поскольку ты в то время уже была помолвлена с принцем, мне оставалось только прятать свои истинные чувства. Однако, когда ты оказалась в беде, он даже не смог защитить тебя. Я слышал, что у него уже есть супруга. Меня не было здесь очень долго, и все это время я много думал. У него нет недостатка в девушках. Будет ли он относиться к тебе хорошо? Смогу ли я доверить тебя ему?» Не успел он закончить свою речь, как дверь распахнулась. Бледный Ехуа стоял в дверном проеме, сжимая в руках чашу с лекарственным отваром, от которого шел пар. Я растерялась. Разыгравшаяся сцена из дружеской превратилась в сцену признания в любви. Воистину, эта пьеса значительно отходит от традиционного сюжета. Бифан искоса взглянул на Ехуа, но не проронил ни слова. Принц поставил чашу с отваром на стол. Поскольку Бифан занял место на краю кровати, Принц присел на стоявший рядом стул. Внешне он сохранял спокойствие и пока что молчал. В комнате воцарилась мертвая тишина. Благодаря этой заминке я смогла наконец осознать, какой смысл заключается в словах Бифана. Он только что признался, что был вынужден скрывать свои чувства из-за моей помолвки с Ехуа. Так глубоко прятал их, что десятки тысяч лет я ни о чем не догадывалась. Хотя я и не испытывала ничего подобного к Бифану, мне было приятно узнать, что он влюблен в меня. Из-за того, что Сан Цзи разорвал нашу помолвку и небесный владыка из Далукас, долгие тысячелетия, которые я должна была провести в любви и согласии, прошли для меня в полном одиночестве. Сложно даже представить, насколько скучной была моя юность по сравнению с юностью других бессмертных моего возраста. Я глубоко переживала по этому поводу, хотя никогда не показывала свои чувства. Признание Бифана перекликалось с моей душевной болью, что я хранила в себе 50 тысяч лет». Хотя я не могу ответить на его чувства, мне следует отказать ему как можно мягче. Я не хотела бы ранить Бифана. Я долго предавалась раздумьям, прежде чем сказать. «Видите ли, я помолвлена с членом небесного клана. И нам с вами, нам с вами не суждено быть вместе. Мне очень приятно, что вы испытываете ко мне симпатию. Однако во всем всегда нужно расставлять приоритеты, не так ли?» У Бифана заблестели глаза, когда он ответил. «Если вы согласитесь быть со мной, я готов пойти против небесного клана». Сказав это, он покосился на Ехуа. Только сейчас я заметила, что в клубах пара, исходящего от чаши с отваром, лицо Ехуа кажется невероятно зловещим, словами не описать. Конечно, у него были причины для гнева. Пожалуй, я отлично понимаю принца. Его будущей жене прямо при нем признается в любви другой мужчина. Подобный поступок действительно нельзя назвать достойным, и к тому же это серьезный удар по репутации принца. Но я была честна с Бифаном. Несмотря на то, что он явился сюда без приглашения, нельзя обходиться с ним неподобающе. В конце концов, меня и крылатого спутника четвертого брата в прошлом связывала дружба. Тщательно все обдумав, я вежливо обратилась к Ехуа. «Может быть, вам стоит выйти и подождать за дверью?» Он никак не отреагировал на мои слова. Его пальцы поглаживали края чаши с отваром. Лицо принца словно окаменело. Бифан придвинулся ко мне на один чи и мягко произнес. «Просто скажите, вы желаете быть со мной». С его стороны было настоящей дерзостью говорить такое прямо под носом у принца. Я смущенно ответила. «Вы же знаете, как я чту церемониал. Небесный клан издал указ, и я не могу оспорить его. Это создаст трудности в отношениях между Циньцю и Девятью Небесными Сферами. Я действительно благодарна вам за те теплые чувства, что вы испытываете ко мне. Признаться, я очень тронута. Однако мы не можем быть вместе, и ничего другого я не скажу». Если вам не под силу заглушить боль пылающих чувств, то прошу, продолжайте скрывать их. Теперь, когда вы открыли мне сердце, я долго не смогу забыть об этом». Я чувствовала, что к моей речи невозможно придраться. Она была основательной и благоразумной, так что не пострадали ни репутация принца, ни самолюбие моего давнего знакомого. Бифан потерянно посмотрел на меня, из его груди вырвался тяжелый вздох. Он снова подоткнул мне одеяло, затем вышел из комнаты. Ехуа все еще сидел возле стола. Я не могла толком разглядеть черт его лица, скрытых завесой пара. Хотя я отлично выспалась, сон помог мне восстановиться лишь на одну десятую. Признание Бифана было не только радостным и волнующим событием, но вместе с тем и печальным, тревожным. Все это еще больше подкосило меня, но я помнила, что мне нужно отправиться в пещеру разноцветного пламени. Правда, сейчас, когда я находилась под бдительным взором Ехуа, это не представлялось возможным. Чтобы избавиться от его внимания, нужно было придумать предлог. Я призадумалась, а затем, изобразив, что умираю от слабости, обратилась к нему. «Вас не затруднит поднести мне чашу с отваром?» «Меня вдруг начало клонить сон. Я приму лекарство, немного вздремну, а вы пока можете заняться своими делами». Он хмыкнул и протянул мне чашу. «Чем горше лекарство, тем оно полезнее. Этот отвар оказался настолько горьким, что я ни капли не сомневалась в его полезности». Когда я выпила его, меня передернуло от горечи. Ехуа взял чашу из моих рук и поставил ее на стоявший рядом стул. Однако он вовсе не собирался уходить. Принц, наклонив голову, долго смотрел на меня, а затем произнес: «Вам известно, что каждый раз, когда вы не желаете, чтобы я ухаживал за вами, то говорите, что хотите спать. Вас же на самом деле не особо-то в сон тянет, не так ли?» Я не знала, что и сказать. Меня и в самом деле в сон не тянуло, однако я не могла припомнить, чтобы использовала эту отговорку раньше. Очень невежливо с его стороны заявлять, что я постоянно так говорю. Я все еще размышляла над его словами, когда Ехуа обнял меня. Мои раны были такими тяжелыми, что я невольно вернулась в тело лисицы. Талия и расположена расположены очень близко. То, что он все-таки смог найти талию, вызвало мое невольное восхищение. Растягивая каждый слог, Ехуа нежно прошептал. «Тянь, тянь». Я лишь фыркнула в ответ. Ехуа обнял меня крепче и больше ничего не произнес. Помолчав, он в конце концов спросил. «То, что вы сказали Бифану, это правда?» «Я смутилась. Мои слова не имели к принцу никакого отношения. Это Бифан должен интересоваться, была я с ним искренна или нет». Ехуа уронив голову, рассмеялся. В его смехе слышалась безысходность. «Вы позволяете мне обнимать вас. Когда я в Цинцю, вы часто угощаете меня чаем, играете со мной в айци. Все это лишь потому, что нас связывает брачный договор? Если бы вы были помолвлены с кем-то другим, вы...» Он жал меня в своих объятиях и вздохнул, но больше ничего не сказал. Мне казалось, что он задает странный вопрос. «Разве не очевидно, что если бы нас не связывал брачный договор, он не мог бы просто взять и переселиться ко мне? Ему не удалось бы даже заявиться в Цинцю. Мигу палкой бы прогнал его вон. Как бы иначе Яхуа попал в лесью пещеру, да еще и получил здесь комнату». Отдала бы я ему для работы, желая сделать пребывание принца комфортным в покое третьего брата. Однако теперь я хорошо знала Ехуа. «Обвались хоть вся гора Тайшань, он и бровью не поведет». Необычно то, что он вдруг показал мне свою нежную сторону. Я усмехнулась. «Я хорошо отношусь к вам не только из-за брачного договора». Принц поднял голову и напряженно посмотрел на меня. Его глаза пылали огнем. Этот взгляд смутил меня, и, кашлянув, я сказала. Все то время, что вы жили в рисе пещере вы каждый день занимались делами, однако находили время, чтобы готовить для нас. Я всегда думаю об этом с благодарностью. Как говорится, долг платежом красен. Получив персик, нужно в благодарность протянуть сливу. А коли сливы не будет, хотя бы локву стоит вручить. Если бы я была помолвлена с кем-то другим, он, возможно, не делал бы того, что делали вы. А у меня, возможно, не хватило бы терпения пить с ним чай и играть в яйцы. Мне казалось, что мои слова звучали миролюбиво и были уместны для разговора будущих супругов, которые собираются прожить долгую совместную жизнь. Однако взгляд Ехуа оставался мрачным. Я не знала, что печалит его, но не хотела беспокоить расспросами, поэтому сосредоточенно рассматривала полок к кровати. Однако мыслями я была в пещере разноцветного пламени. Я думала, что мне нужно изменить заклинание запрета на вход в пещеру. Внезапно Ехуа уткнулся головой мне в плечо и полным печали голосом произнес. «Я никогда не готовил ни для кого, кроме тебя». Похлопав его лапой по спине и кивнув, я сказала. «Вы прекрасно готовите. Вам непременно нужно угостить своими блюдами родителей и деда. Этим вы выкажете почтение по отношению к старшим». Однако он проигнорировал мои слова и продолжил. «Я делал это вовсе не из-за брачного договора и прибыл в Ценсю не потому, что Али скучал по вам». Я понимающе ответила, «Готовка — это то, чем вам нравится заниматься. Очень хорошее увлечение. Нужно чаще практиковаться». Его руки сжимали мою талию все крепче. По-прежнему, не обращая внимания на мои слова, Ехуа сказал, цянь тянь, я люблю тебя». Я совсем не ожидала услышать такое. Мои глаза округлились от изумления. «Это... это...» «Если бы небеса обрушились на землю, это удивило бы меня меньше, чем произнесенные им слова». «Мне казалось, что мой грядущий брак подобен железному дереву, которое никогда не зацветет. А теперь, получается, на нем распустились цветы, да еще такие нежные, как любовь между супругами?» Ехуа поднял голову и мрачно посмотрел на меня. «Что-нибудь скажешь?» Я была настолько поражена, что не могла найти подходящих слов. Горло будто жали невидимые руки, и мне едва удалось вымолвить. «С таким не шутят?» Сухо усмехнувшись, Ехуа ответил. Я никогда не был так искренен, как сейчас. Можно прожить в браке и без любви, однако я питал надежды завоевать вашу симпатию». Эти слова потрясли меня. Хотя я и находилась в смятении, я все еще могла рассуждать здраво. Конечно, я не догадывалась, что в его голове зреют подобные мысли. Однако теперь, когда я напрягла память и перед моими глазами замелькали картины из недавнего прошлого, я поняла. Если бы я была более наблюдательна, я бы заметила все то, что не раз указывало на его чувства. Я ощутила, как лицо заливается краской. Хорошо, что я находилась в облике животного. Ли мех не выдавал моего смущения. Видит небо, я всегда была честна с ним. Если бы через несколько дней мы стали мужем и женой, мы были бы такими супругами, которые являются добрыми друзьями и не имеют греховных помыслов по отношению друг к другу. Мне очень нравился Яхуа. Я действительно восхищалась им. Но мои чувства было бы вернее назвать заботой старшего о младшем. Если говорить о чем то более романтичном, то это как-то... По глазам Ехуа невозможно было понять, о чем он думает. Он ничего не говорил, лишь продолжал пристально смотреть на меня. Во взоре его отражались горечь и тоска. Я немного подумала, затем, сглотнув, сказала. Матушка говорила, что когда двое становятся супругами, через некоторое время романтика и влечение, что связывали их, постепенно сходят на нет. Оставаясь вместе, они все больше становятся похожи на родственников, нежели на влюбленных». «Сейчас вы для меня родной человек. Может нам просто миновать промежуточный этап? Как вы на это смотрите?» Когда-то Ли Цзин разбил мне сердце. И хотя раны затянулись, на душе остался неприятный осадок. Я знаю, что любовь может обернуться болью, если испытывать ее не к тому, кто предназначен тебе судьбой. Если бы я была на 40 или 50 тысяч лет моложе, я просто получала бы удовольствие, несмотря на риск, вновь оказаться с разбитым сердцем. Легкомыслие молодости взяло бы верх». Теперь я гораздо старше, подобное больше не привлекает меня. Однако Ехуа молод, и было бы неправильно обрекать его на схожую участь только потому, что мне хочется спокойной жизни. Мне казалось, что мое предложение звучало разумно, и то, что Йохуа ничего не ответил, придало мне уверенности. Тщательно взвешивая слова, я изложила свою точку зрения. Вы в том возрасте, когда можете отдаться воле чувств. Можете любить и ненавидеть со всей страстью. Пока все зашло не слишком далеко, еще не поздно избавиться от увлечения мною в до моих лет, вы поймете, что в таком возрасте давно уже не думают о романтической любви и совершенно теряют к ней интерес. Это тот самый этап, когда, несмотря на достигнутое высокое положение, чувствуешь себя одиноко. По воле неба нам нужно оставаться вместе, и мне очень жаль, что вы связаны со мной указом Небесного Владыки. Однако не стоит горевать. Как только поженимся, сразу подыщу вам молодую красивую супругу. Закончив речь, я почувствовала, как с моей души будто камень упал. Теперь на сердце царил полнейший покой и безмятежность. Я подумала, что из меня выйдет очень великодушная главная супруга. Ее повезло с возрастом невесты, однако если он намеревается жениться на мне, он должен благодарить меня за подобное предложение. Однако принц явно не ощущал ту радость, какую рисовало мне мое воображение. В его лице не было ни кровинки, когда он, глядя мне в глаза, спросил. «Вы говорите искренне». Я перестала улыбаться и со всей серьезностью ответила. «Мои слова дорогого стоят, они ценнее золота». Я полагала, что ему нужно мое разрешение для того, чтобы найти наложницу. Но я не ожидала, что в ответ на мои слова он лишь крепче сожмет губы, а в его взгляде появится безразличие. В моем преклонном возрасте смягчение темперамента неизбежно, однако я понимала, что отношение не тот вопрос, обсуждение которого можно откладывать. Я продолжила серьезным тоном. Даже спустя тысячи лет я скажу, что сохранять целомудрие в браке лучшее решение для нас. На самом деле это не всегда хорошо, когда мужа и жену связывают романтические отношения. Например, если позже вы пожелаете взять еще одну жену, вам будет неловко это сделать. Нужно думать о будущем. Сегодня вы не поймете моих слов, но однажды вы посмотрите на какую-нибудь бессмертную, захотите, чтобы она жила во дворце, и тогда вы осознаете, что я была права. Он немного расслабился, а затем медленно произнес. Вы говорите это нарочно, чтобы расстроить меня. Мое сердце забилось сильнее. Он любил меня так пылко, так страстно. Хотя у меня были добрые намерения, мои слова, как я поняла по размышлению, оказались слишком опрометчивыми. Я молча смотрела на него, не зная, что ответить. Я подумала, что нам не стоит торопиться с принятием окончательного решения. Жав меня в объятиях, Ехуа сказал, «Я люблю лишь вас. Я никогда не смогу полюбить другую». Он произнес что-то еще, но так тихо, что я не смогла разобрать слов. «Ох уж этот угрюмый, упрямый мальчишка». Ехуа внезапно замолчал, заставив меня вздрогнуть. Однако он не ушел, лишь помог мне устроиться на кровати поудобнее и расправил одеяло. Хотя я и была ранена и слаба, все же не настолько, чтобы быть не в состоянии улечься в постель самой. Но, взглянув на печальное лицо принца, я не стала подливать масло в огонь и молча приняла его помощь. Закончив с одеялом, Ехуа взял чашу с отваром, что стояла на столе, и переставил ее на стол. Принц налил холодного чая. Затем неспешно вернулся ко мне и, опершись об изголовье кровати, сказал «Я отправил Али в небесный дворец. Он отделался лишь испугом, но ему нужно несколько дней, чтобы полностью оправиться. Мне хотелось бы и тебя забрать с собой. У верховного небожителя Линбао в пределе высшей чистоты есть целебный источник, который может помочь поправить ваше здоровье». Верховный небожитель Линбао, верховное божество Даосского пантеона, один из трех причистых, хранитель равновесия Инь и Ян. Нахмурившись, он продолжил. «Однако птица Бифан вознамерилась помешать этому. Но если ты согласишься, он не станет возражать. Отдохни сейчас, а завтра с утра пораньше мы отправимся в Небесный дворец». «Я слышал о целебном источнике. Это действительно прекрасная идея. Мои раны, на процесс заживления которых обычно уходят месяцы, после купания в этом источнике затянутся за два-три дня. Как же хорошо, что я могу получить доступ к целебным водам благодаря положению Ехуа». Принц закрыл глаза, желая немного отдохнуть но я помнила, что мне по-прежнему нужно отправиться в пещеру разноцветного пламени, чтобы проверить мой юань. После долгой паузы я все же решилась спросить. «Вы сегодня еще не разбирали бумаг?» Он приоткрыл глаза. «Сегодня не очень много дел. Вы сказали, что хотите вздремнуть, я присоединюсь к вам». Мои губы дрогнули. Я винно улыбнулся, как будто не догадывался, что это был лишь предлог. «Что, уже не хочется спать?» Стиснув зубы от досады, я ответила. «Хочется». Очень даже хочется. Ехуа придерживался принципа никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. В Цинцю большую часть времени он проводил работая, не покладая рук. Несмотря на все произошедшее, дядю не дал ему и нескольких дней на передышку, доставив с небес целый ворох новых бумаг. Принц два дня беспрерывно занимался бумажной работой. Он не мог позволить себе даже немного вздремнуть. Я догадалась, что он опирается на мою кровать не столько для того, чтобы меня смутить, но и чтобы не упасть от усталости. Нему требовалась хотя бы небольшая передышка. В мире смертных приговоренному казни преступнику всегда давали вкусно поесть перед тем, как он отправлялся на помост. Так и Ехуа нужно было вздремнуть пару часов для восстановления сил, прежде чем снова бежать, чтобы разгрести накопившиеся бумаги. Я притворилась спящей, тем временем в моей голове созревал план. Я рассчитывала дождаться, когда сон сморит принца, тогда я приму человеческий облик и направлюсь в пещеру разноцветного пламени. Но мои расчеты не оправдались, не прошло и половины времени, необходимого для заваривания чая, как я погрузилась в сон. Я уже поняла, что мне приснится. Несколько тысяч лет я ждала его, но он так ко мне и не явился. Но сегодня, наконец, в стране грёз я увидела мой Юаня.